господин Ланге, польши Есть причина, побуждающая меня, возражать против поправки сэра Александра Кадогана. Заявить уже сейчас, что в определенный день дело будет передано Ассамблее, равносильно лишению Совета Безопасности его компетенции. Наш председатель внес весьма интересное предложение дать представителям время переговорить друг с другом и выработать общий подход к делу.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 я совершенно определенно указал на то, что предложение сэра Александра Кадогана является поправкой к последнему предложению, внесенному представителем Польши. Поэтому я собираюсь поставить на голосование оба проекта резолюции. Господин Эвот, Австралия. Данный текст является поправкой к польской резолюции, и в его основу положена часть этой резолюции. Поэтому я прошу, чтобы текст был поставлен на голосование первым. Председатель, я уже решил, что это поправка, и ставлю его на голосование первым. Андрей Андреевич Громыко, СССР. Я хочу заявить, что я не согласен рассматривать предложение господина Кадогана и господина Эвата в качестве поправки к резолюции господина Ланги. Я считаю, что это самостоятельное предложение, в котором мало что осталось от предложения господина Ланге. Председатель, я прошу совет решить, считает ли он это предложение поправкой. Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты. За Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция.